Глава двадцать третья «Какой великолепный материал!» Мысленно воскликнул демон. Паврадий идеально проводил манну. Тео не чувствовал никакого сопротивления. Сабля ярко заискрилась, заставив человека-скорпиона насторожиться. Он попытался отскочить в сторону, но Тео ускорился ветром, и оружие ударилось о барьер, заставляя воина ругаться на аравийском. Скорпион перешел в атаку, действуя когтями и хвостом, за что и поплатился. На хвосте намного меньше барьера, потому он был легко отсечен саблей. Электричество попросту выжгло тонкий барьер. Воин взревел от боли и ярости. Он в бешенстве накинулся на демона. Скорость чудища возросла минимум в два раза. Он полоснул Тео по груди и довольно оскалился, однако стальная кожа не позволила яду проникнуть. Скорпион был сильно озадачен, из-за чего пропустил мощный удар по плечу, что немного пробил барьер и оставил кровавую рану. Воин собирался что-то прорычать от боли, но тут и раздался писк и воина сильно ударило током скорпион замер и в этот момент тео нанес свой сильнейший удар добивая остатки барьера и снося врагу голову молодец жди команды обратившись к цезарю сказал парень и кинулся к автомату зверь что то пискнул и скрылся в буря Тео принялся опустошать остатки магазина, внесущихся на него врагов. Ими были два одаренных в середине завершения. Парень ранее неплохо их потрепал пулями. Вскоре в буре появилось два силуэта, что очень быстро сокращали дистанцию до своей цели. Парень, отбросив автомат, достал кинжалы, что были зачарованы гномьими рунами, и метнул по одному в каждого врага. Они еще не видели Тео, потому не могли уклониться от атаки, и раздалось два взрыва. Но, к сожалению, барьер одного из воинов выдержал. Второму уже разворотило грудь, уничтожив ребра и внутренние органы. Мгновенная смерть. Не дав врагу прийти в себя, демон ринулся в атаку. Воин понимал, что плохо его дело, а также понимал, что сбежать не получится, и решил выиграть время. Он выставил руки вперед, создавая мощный ветряной поток, что едва не сдувал стремящегося вперед демона. Но позади раздался пи, и воина ударила током. Ветер прекратил дуть, а Тео резко подскочил и лишил повстанца головы. Не дожидаясь похвалы, Цезарь тут же скрылся в буре, а демон принялся готовиться к прибытию следующего. Им оказался двухметровый мужчина, что был покрыт панцирем из камня. В его руках были длинные каменные мечи, что выглядели внушительно. Воин неторопливо шел к Тео, из-за чего у демона появилось подозрение, что из-за камня тот попросту не может быстрее передвигаться. «Умри!» На латинском пафосным голосом произнес воин и побежал на соперника. К удивлению демона каменный человек был быстр. Он мигом добрался до парня и нанес удар мечом. Тео отразил удар своей саблей и был поражен. Если бы не укрепленная кисть, он бы выронил оружие. Ощущение было, будто бьешь по скале. Каменный меч весил килограмм тридцать или пятьдесят. У демона оставались кинжалы, зачарованные рунами. Но парень был уверен, что против этого чудовища они будут бесполезны. «Проклятье! Это обычный камень! Я даже не повреждаю Кайбарьер!» выругался Тео, нанеся несколько ударов по необычайно крепкому камню и отколов от него куски. Воин лишь усмехнулся и продолжил махать клинками, но безуспешно. Демон периодически откидывал себя воздушным толчком, но неожиданно один из осколков, отколотый от брони воина, притянулся к мечу. После чего одаренный взмахнул им, и осколок помчался на Тео с огромной скоростью. «Будь то пуля!» Впрочем... Парень легко уклонился, потому как атака была слишком очевидной. Понял. Он словно магнит для камня. Тогда это значит, что камень не покрыт к энергией и...» Демон направил манну на броню воина, после чего на его лице появился жуткий оскал. Теория была верна. Потому демон принялся скреплять и склеивать камни. Одаренный сильно удивился, когда его левая нога вдруг перестала шевелиться, потом правая, а левая рука больше не могла подняться и согнуться в локте. В такой ситуации воин мог лишь сделать одно — сменить полярность магнита и вместо притягивания врубить отталкивание. Так и получилось. Каменная броня, в принципе, как и клинки — принялась разлетаться во все стороны, бомбардируя все в округе, даже подошедших воинов только вот хитрый демон и дожидался этого стоило броне оголить плоть воина, как тео метнул саблю, добавив к ускорению воздушный толчок воин не ожидал такого, дабы броня нормально притягивалась к телу его барьер работал в пассивном режиме потому Тео малость перестарался. Сабля пронзила воина насквозь, и лишь потому, что рукоять застряла в ребрах, оружие не вылетело с той стороны, а мертвое тело отлетело на метр. В этот момент в Тео попала молния, что метнул в демона один из одаренных, пораженный камнями. Второй же потерял сознание, Его истощенный барьер от атак из автомата лопнул, и камень разбил ему лоб. «Бездна!» — прорычал демон, которого неплохо поджарили. Стальная кожа не защищала от электричества. Тео это не убило, но тело еще долго будет болеть. Отскочив в сторону, демон потянулся к последнему магазину и принялся вынимать из него патроны. Одаренный вновь выпустил молнию, но ей навстречу полетел зачарованный патрон, что притянул к себе атаку и раздался взрыв. Воин обомлел, а демон, дьявольски улыбаясь, понесся к будущему трупу. В этот момент сбоку раздался писк и раскат грома. На Тео пытался напасть последний одаренный. К сожалению, заряда зверя не хватило, но боец отвлекся на белку, что тут же принялась убегать. Это позволило демону метнуть в того кинжал, что, попав в спину одаренного, разворотил тому позвоночник. Последний повстанец вновь атаковал, но на этот раз из обеих рук. Однако всего лишь один патрон притянул обе молнии, нейтрализовав атаку. Но боец не запаниковал и не растерялся. Он попросту перешел в ближний бой. Он мастерски владел парными клинками, что были наполнены электричеством. Только вот бой долго не продлился. Тео принялся расстреливать его из автомата, а под конец метнул кинжал. Воин защитился саблями, но этой атаки они не пережили распавшись на множество осколков. Тогда демон с легкостью убил безоружного противника, а после добил всех раненых. Тео быстро оглянулся и убедился, что все враги повержены. Да и бой Светланы и Ромаля подходил к логическому концу. Девушка была полна сил, а соперник едва отбивался. Решив не мешать Фениксу, Демон быстро прошелся по телам одаренных в завершении и поглотил их души, но, немного подумав, решил вынуть их ядра. Это немного запрещено мировыми законами, но что демону законы? Закончив с телами, он поспешил к полю боя, но успел лишь к завершению. Светлана эффектно обратила Ромаля в пепел. эх «Такое ядро не смог получить!» — расстроился демон, что думал о способности Тефии. Тео забрался во внедорожник, а египтянка прыгнула за руль. Вскоре подоспела Светлана. «Хорошо сражалась. Ты молодец!» — одарив девушку теплой улыбкой, сказал парень. Он очень волновался, что Феникс не сможет сражаться в полную силу, и парню придется все бросить и нестись к ней, выкладываясь на полную. К счастью, она не подвела. «Спасибо», — ответила девушка, замерев от неожиданной похвалы, но ненадолго, после чего, сделав гордую и заносчивую мордашку, прямо как на базе, села в машину. «Езжай прямо. Я позаботился о нападавших. Ловушек больше нет», — ответил Тео, увидев немой вопрос в глазах Тефии. Она кивнула, и машина помчалась через пустыню. После смерти Рамаля буря быстро прекратилась, и потому вскоре люди увидели десятки мертвых тел, о которых позаботился Тео. — Мне Цезарь помог. Он — настоящая пустынная белка! — рассмеялся парень, увидев удивленный взгляд принца. -ук! Пш -ш -ш — Ук! Пшшш! — воскликнул гордый зверь, позволяя почесать свое пузико. Но лишь Тео, принц, что полез своей лапой, получил легкий электрический разряд. Машина ехала несколько часов, а дорога была, мягко говоря, не очень. Принца уже тошнило, да и Светлане было плохо. Тео чувствовал это через духовную связь. «Иса, давай остановимся и сделаем привал», — предложил парень. «Хорошо», — ответила она, и, найдя неплохое местечко, остановила машину. Там располагалась большая скала, что давала спасительную тень. Под ней и разбили временный лагерь. «Свет!» «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался Тео у красноволосой, что выглядело немного бледной. «Госпожа майор!» — проворчала она, кинув на парня недовольный взгляд. «Все? Тараканы вернулись вместе с даром?» — мысленно проворчал демон, который не мог читать эмоции девушки, лишь самые сильные передавались через духовную нить, ну и ее физическое состояние. Повторять свой вопрос он не стал, решив помочь принцу, которого мутило. Люди и Белка выпили воды, а также перекусили, наслаждаясь тенью. Но сидели в тишине. Светлана была задумчива, да с таким выражением лица будто решала судьбу мира. Принц уснул, Теффия копалась в двигателе автомобиля, А Тео очертил магический круг. Он старался потратить побольше сырой манны, потому как был переполнен ею. Начертив половину процента и отдохнув, парень решил посмотреть, как успехи у Тефии. «Проблемы?» — поинтересовался он. «Да, боюсь заглохнем посреди пустыни», — криво улыбнувшись ответила девушка. «Напомню, что мы и так...» посреди пустыни. С улыбкой ответил парень и, коснувшись корпуса машины, послал в него звуковой сигнал, дабы составить трехмерную проекцию машины в голове. — Отойди, женщина, это мужская работа, — ухмыльнулся парень, что ни разу не чинил автомобиль, но много раз наблюдал за Владом и знал теорию. Тем не менее, через пятнадцать минут машина была исправна. Благодаря магии парень легко нашел поломку. — Не знала, что аристократы такое умеют, — удивилась девушка. — Вообще-то не умеют. Я первый раз машину чиню, — честно ответил парень, вызывая удивленный взгляд Тефии. — Вот как! Я рада! — улыбнулась она и подошла поближе, смотря Тео в глаза своим чарующим янтарным взглядом мне нравятся сильные и умелые мужчины. Хм, фыркнула Светлана и резко встала. Раз машина в порядке, поехали уже. Тефия посмотрела на Тео, и тот кивнул. Они быстро собрали лагерь и затащили принца в машину, при этом не разбудив его. Но он все равно проснулся, потому как из ямы, в которую въехала машина, его тушка высоко подлетела и ударилась головой о пулемет. Через два часа они все-таки добрались до городка Эль-Ариш. Как говорил Тео, он все еще был под контролем римлян, а о повстанцах в окрестностях там ничего и не слышали. Также оказалось, что силы имперцев окопались на трассах, ведущих к городу, в ожидании Тео с компанией. Только вот они не думали, что те окажутся психами и поедут через пустыню. Похоже, наше приключение подошло к концу. Было приятно познакомиться с тобой, как и с вами, леди Исса. Пожав руку Тео, сказал принц и посмотрел на Тефию. Потом перевел взгляд на красноволосую. — Леди Красный Феникс, я был счастлив лично лицезреть ваш бой. Вы действительно великолепны. — Вы мне льстите, принц! — натянув формальную улыбку, ответила она. — Что вы? — криво улыбнулся он, понимая, что беседа не задалась. Тогда он вновь переключился на Тео. Иван... — Я помню о своем обещании и свяжусь с тобой, как что-нибудь узнаю. — Буду признателен, — кивнул парень. — Ну, тогда до скорого. Принц помахал рукой и направился в свой самолет, что вернет его домой. Когда принц улетел, Тео со Светланой доставили во временный штаб имперской армии, что располагался в этом городе. Первым делом Парень передал кейс с документами, после чего поведал о событиях на базе НОРА и дальнейших трудностях, избегая некоторых подробностей. Госпожу майора же первым делом отправили к врачам. Ее потом опросят в спокойной и комфортной обстановке. И то, если она сама того пожелает. «Что ж, мне тяжело во все это поверить, но и причин сомневаться у нас нет» заявила глава комиссии, что заслушивала доклад Волкова. «Аравийцы подтвердили и даже предоставили видеозаписи взрывов на базе бедуинов. И да, мы знали об этой базе, но из-за седьмого принца, так же, как и аравийцы, ничего не могли сделать, потому просто готовились», — добавил мужчина слева. «Это был пожилой генерал. Он оказался простым человеком, что внушало уважение». Ведь дослужиться до генерала, не будучи одаренным, он явно был очень талантливым человеком. «Мы получили доклады о тебе, молодой человек. Ты хорошо себя показал в скрытных и диверсионных операциях», — заговорил полный мужчина, чей рост превышал два метра. Он был одаренным на середине развития и являлся самым сильным из собравшихся. Мужчина перевел взгляд на белку, сидевшую у Тео на плече, и продолжил. — Младший лейтенант Цезарь, да? — заулыбался он. — Я тебе много читал. Говорят, ты даже примерный ранг можешь узнать. Пии — пи гордо заявил зверь, задрав мордочку, хвостом же прикрыл свое пузико. — Ладно, продолжим. Мы получили запрос от канцелярии что ты участвуешь в Северных играх. До них еще есть время. Но, учитывая проделанную тобой работу, если пожелаешь, можешь уволиться со службы и вернуться домой прямо сейчас», — сказал глава комиссии, перебирая бумаги на столе. «Можно мне сначала узнать, что с базой и как дела у моих боевых товарищей?» — поинтересовался Тео. «Повстанцам не взять Каир», По правде говоря, мы и добивались этого штурма. Так мы получили возможность прихлопнуть основные силы повстанцев разом. А по поводу базы мы уже занимаемся этим. Многие успели отступить в пещеры и укрепиться там. Потому можете не переживать о людях. Они будут спасены сразу после разгрома врага под Каиром, ответил пожилой генерал. — Боитесь спугнуть? — спросил Тео. — Ты догадлив, молодой человек! — кивнул глава комиссии. — И еще одно поздравляю, Волков Иван Игоревич. За блестяще выполненное задание ты получаешь внеочередное звание. — заговорил полный мужчина и указал рукой на конверт, что с самого прибытия Тео в кабинет лежал на краю стола. — А теперь тебя проводят в твой номер, где ты пробудешь до утра, после чего рейсом через Византию доставят в Смоленск. — Что же до твоей слуги? То запрос на получение гражданства мы отправили? — но до получения ответа она будет числиться беженцем. «Благодарю вас», — ответил парень и слегка поклонился. В скором времени его привели к Тэфии. Она вместе с чемоданом ожидала, когда завершится доклад Тео. После чего их отвезли в отель посреди города. «Номер для новобрачных, да?» — скривил улыбку парень. — Простите, но все остальные заняты, — ответил работник отеля, коим был молодой египтянин. Он опустил голову, потому как очень боялся человека в одеяниях пустынного воина, да еще сабля в ножнах. — Ладно, — вздохнул парень и, забрав ключи, вошел в номер. Тефия, к удивлению парня, вела себя предельно спокойно. Первым делом она принялась осматривать номер на наличие камер. Впрочем, Тео тоже занялся этим же. «Тут все чисто?» — доложила девушка. Ей хватило всего трех минут на осмотр. «Я тоже так думаю», — ответил парень, что за минуту все осмотрел и сейчас переодевался в военную форму. Ее заранее принесли в номер, как и белье с носками а вот для девушки ничего не было, потому как ее не ждали. — О, прапорщик! — удивилась девушка, увидев погоны на форме. Тео их не пришивал, они уже были. — Видимо, так, — ответил парень. На форме было его имя с указанием взвода, роты и батальона. Поэтому в том, что форма его, Тео не сомневался.